Знамя наше. Пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму. Глазам матери стало горячо, и во рту у нее явилась неприятная сухость. Он взял ее руку, погладил. «Это нужно, пойми». «Я ничего не говорю», — сказала она, медленно подняв голову. И когда глаза ее встретились, — с упрямым блеском его глаз, снова согнула шею. Он выпустил ее руку, вздохнул и заговорил с упреком. — Не горевать тебе, а радоваться надо бы, когда будут матери, которые и на смерть пошлют своих детей с радостью. «Коп -хоп — Коп-хоп! — заворчал кохол, Поскакал наш пан, подоткнув кафтан. — Разве я говорю что-нибудь? — повторила мать. — Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя? Это уж материнское. Он отступил от нее, и она услыхала жесткие, острые слова. Есть любовь, которая мешает человеку жить. Вздрогнув, боясь, что он скажет еще что-нибудь, отталкивающее ее сердце, она быстро заговорила, «Не надо, Паша».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 Она дала простор слезам своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабее от слез, так, как будто вместе с ними вытекала кровь из ее сердца. А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухие звуки споры. — Ты что ж, любуешься собой, мучая ее? — спрашивал Хохол. — Ты не имеешь права так говорить.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 Утри и пойди, скажи все это Сашеньке. Это ей надо бы сказать. Я сказал. Так. Врешь. Ей ты говорил ласково, ей говорил нежно, я не слыхал. А знаю. А перед матерью распустил героизм. Пойми, козел, героизм твой стоит грош.